«Ничего, понужай!» — весело кричал, посмеиваясь над ним м у ж и к л е с о в а н ехавший на встречной п о р о ж н и телеге в мокрой расстегнутой рубахе, а в рыжень его бороды и потлаты головы набилась соломенная труха. Навстречу в легких, сухо дребезжащих телегах, широко расставив босые ноги, гнали, крутя вожжами, лихие мальчишки с облезлыми носами, все лето н е с т р и ж е нестриженные. выленившие от ветра и солнца и чем-то близкие придорожным травам белесым от пыли. Поспевали за ними и шибко й рысью совсем малые, но тоже на ногах и тоже крутили концами в о ж ж е й Эти еще для важности высокомерно совсем не глядели на встречных и бранливо покрикивали на своих лошадей. Не торопясь, степенным шагом ехали старики, навесив на глаза твердые картузы и раскуривая трубочки, дымок от которых на свежем воздухе неожиданно приятно поражал тонким ароматом. Молодые бабы сидели основательно глубоко в телегах. Многие лица у них обожжены полевым горячим воздухом, исколотые и раздражены вкравшимся в снопы жабреем, и под тонкой тенью реденьких платков воспаленные глаза в тихой, как з а к а т н ы е п а р а лета печали. А девки те глядят с неутомимым выиском, правят умело и старательно, будто ни о чем другом и не думают, вроде в конец натружены и даже не замечают, как широкий ворот кофты скатился с плеча, и солнышко высветило, обласкало, прижгло его потаенную березну. При въезде в загороду у откинутых настиж деревенских ворот на дерновой беседке Сидит глухонемой привратник старик Козырь и плетет лапоть. В ногах у него стоит ведерко, где мокнет лыка. Из деревни в отворенные ворота норовит прорваться в хлеба блудный стригунок с колокольчиком на шее. Козырь бросает на него лапоть и с длинной арясиной гонится за ним. Потом, пугая его, бьет о р я с и н о й по твердой пыльной дороге, притоптывает своими босыми черными, словно конское копыто, ногами. Стрягунок совсем не боится караульщика, играючи как-то боком поперек дороги, отходит прочь, мешая груженной телеге. Сестра староста Ивана Селивана Акулина, идущая возле воза с в о ж ж я м и в руках, кричит на жеребенка, как на дитя с напускной строгостью. «Ну-ка, вот, выдумал, я-ка тебе!» Лошадь Акулины, замученная жарой и оводами, охотно останавливается перед жеребенком, и они голова к голове о чем-то переговариваются. Сама Акулина, видя, что ее догоняет с е м ё н Огородов, против воли, надумала вдруг пропустить его вперед и стала усердно копаться в упряжи. Когда он подъехал совсем близко, она сняла пестрый платок и выхлопала его, а надевать не спешила. Тяжелые косы ее тугим кольцом связаны на затылке. Черные густые волосы гладко причесаны с пробором, но под платком ослабли, распушились. И от этого во всей сильной фигуре девушки проглянула милая доверчивость. «Здравствуй, Акулина Селивановна!» — поклонился с е м ё н желая почему-то увидеть ее глаза. «Здравствуйте вам, с е м ё н Григорьевич!» Скрыв волнение, отозвалась Акулина и, опустив ресницы, стала с излишним старанием надевать платок. с е м ё н задержал свой взгляд на лице Акулины, ожидая, что она поднимет глаза и что-то скажет ими, потому как радостно догадывался, что не безумысла остановилась она посреди дороги. Но Акулина не поглядела на него, все более и более досадуя на себя за свой поступок. Она не сомневалась, что с е м ё н понял, Зачем она остановилась? А он, как бы щадя ее, не заговорил больше, прошел мимо и даже не оглянулся. Строгая, а выросла без матери, с умилением подумал с е м ё н А с к а з а л э т о как? Здравствуйте вам. Ишь ты, здравствуйте вам, а глаз не подняла. Едва с е м ё н вернулся с гумна, чтобы поужинать, даже не успел распрячь лошадь, Во двор вошла к у л и н а и издали, не проходя от ворот, сказала. Тебя, с е м ё н Григорьевич, Иван Селиванович к себе звать велел.